Глава двадцать третья. Родная долина Ары встретила нас тишиной. Мы добрались сюда к вечеру третьего дня, измотанные непростым переходом. Ара остановился посреди пустой пещеры, задумчиво осмотрелся. «Воры не сдержали слова и все-таки забрали твоих людей. Уточнила я тоже, осматриваясь. Ара качнул головой. Думаю, мое племя поступило мудро, покинув это место он прошел дальше я двинулась следом не раскользнула за нами настороженно принюхиваясь к незнакомым запахам. очаг разобран, шкуры сняты припасы забраны они точно ушли сами куда ара задумчиво нахмурившись повернулся ко мне не знаю, но мы поищем не возьмет след пойдем по запаху окей кивнула я я схожу за хворостом. Думаю, идти куда-то на ночь глядя нет смысла. Согласен. Через четверть часа я развела костер, и вскоре по каменным стенам заплясали причудливые тени. Неяра, по обыкновению свернулась клубком у входа, положив массивную голову на скрещенные лапы. И я, подвесив под огнем котелок со снегом, уставилась на язычки пламени, загипнотизированное его причудливым танцем. Мои мысли сами потянулись назад к оставленному в бункере племени. Перед уходом я сделала все, что было в моих силах, чтобы народ дождался нас и не сгинул. Закрыла тяжелый люк, через который мы проникли, завалила ветками и камнями вентиляционную шахту. Теперь снаружи не догадаешься, что там есть что-то, что может вывести в подземный город. Ворота договорились держать распахнутыми в светлое время суток, чтобы носить снег для питья и проветривать огромный ангар. С водой пока приходилось туго, скважина имелась, однако насос требовал много энергии, а солнечные панели еще не успели зарядить аккумуляторы до нужного уровня, поэтому пока топили снег в казанках, которые я принесла со склада также к моей радости в ангаре за неприметной дверью нашелся туалет с абсорбентом сыпанул порошок и никакого запаха никакой грязи потом все собиралось в специальные пакеты и выносилось наружу. Старшие дети по двое несли дозор у расщелины, я им выдала бинокль, подробно объяснив, как подкручивать колесико и наводить резкость. Ребята схватили на лету, глаза их горели восторгом, еще бы! Смотреть вдаль и видеть так, будто стоишь в шаге от объекта, это же чистейшей воды волшебство! С собой бинокль я тоже взяла, как и лыжи для себя и ары. Благодаря им наше путешествие стало куда легче и стремительнее, мы буквально тенями скользили по плотному насту, почти не проваливаясь. «Арина!» — голос Ары вырвал меня из задумчивости. Вода закипела. Встряхнувшись, принялась готовить ужин, кинула крупу, отваренное мясо, соль и смесь специй. Долго ждать не пришлось. Каша получилась наваристой и ароматной. Утолив голод, улеглась на жесткую шкуру, подложив руку под голову и закрыла глаза. Первые лучи солнца застали нас за сборами. Я вышла из пещеры, вдохнула морозный воздух, улыбнулась новому дню и, закинув за плечи мешок с вещами и перехватив поудобнее лыжи, начала спуск в долину. Неяра бежала впереди, указывая дорогу. Больше суток мы двигались строго на юг. Ближе к полудню Ара Первый заметил тонкую сизую струйку, поднимавшуюся из-за гребня, едва различимую на фоне затянутого облаками неба. Сняв лыжи, осторожно, прячась за валунами, поднялась на возвышенность. Внизу, в неглубокой, защищенной от ветра котловения, чернел зев пещеры. Перед входом суетились люди. Я достала бинокль, поднесла к глазам, подкрутила колесико. У пещеры сидели женщины с характерными чертами кроманьонок. Стройные, тонкокосные, с высокими лбами. Они перебирали какие-то коренья, рядом с ними работали и дети. Неподалеку от них трудились массивные неандерталки, обрабатывали шкуры каких-то зверей. Нары захватил моих людей. Прорычал Ара сквозь стиснутые зубы. Лицо его окаменело, желваки перекатились под кожей. «С чего ты взял?» У тебя разве не было в племени наров? Нет. Он жал древко копья так, что побелели костяшки пальцев. Увы, без меня они не смогли дать им отпор. Я снова поднесла бинокль глазам. Присмотрелась к женщинам кроманьонкам Они выглядят не очень счастливыми. Резюмировала я, передавая бинокль спутнику. Что будем делать? Ара посмотрел в окуляры. Я выйду к ним, попробую договориться миром. «Я вождь этого племени, который вернулся за своими людьми». «А если миром не выйдет?» Мужчина наконец-то посмотрел мне в глаза, и в них я увидела стальную решимость. «Тогда будет бой», — просто ответил он, возвращая бинокль мне. И более не говоря ни слова, начал спускаться по склону, сжимая копье в ладони. Однако острие было направлено в землю, знак мирных намерений. Его заметили сразу — Один из неандертальцев выскочил из недр пещеры, ткнул в Ару корявым пальцем, что-то отрывисто гаркнул. За ним наружу вывалились остальные с дубинами и копьями наперевес. Последним показался, если судить по его росту и злобному оскалу, вожак племени. Воины расступились перед ним, а он с показной линцой и уверенностью матерого хищника двинулся навстречу моему другу. Ара остановился в десяти шагах от него. «Я Ара!» Голос его разнесся по котловине, громкий и властный. «Вождь этого племени!» «Я вернулся! Чужаки, уходите!» Тишина повисла над поляной, неандертальцы переглядывались, не зная, как реагировать. женщины кроманьонки застыли, боясь вздохнуть. Одна из них подскочила, глаза ее расширились, губы беззвучно шевельнулись. Вожак Наров был значительно выше Ары и вдвое шире в плечах. В лапище своей он сжимал массивную дубину, утыканную острыми кремневыми осколками. — Ты был вождь! — прорычал он, коверкая слова. — Я новый вождь! — Уходи! Твои люди мои! — Ну уж нет! Это ты уходи, пока цел! — зло сверкнул глазами Ара неандерталец осклабился обнажив крупные желтые зубы мои женщины мои дети ты никто напряжение сгустилось как воздух перед грозой ара резко развернул копье острием вперед и тут вожак наров перевел взор и заметил меня. я стояла на гребне, наблюдая за сценой солнце пробившееся сквозь облака ударило мне в спину и мои волосы вспыхнули жидким золотом. Глаза неандертальца расширились, он уставился на меня так, словно узрел добычу, о которой и мечтать не смел. Он глядел на меня, как на бесценный приз. Дикарь облизнул потрескавшиеся губы, и в его маленьких, глубоко посаженных глазках вспыхнул жадный похотливый огонек. «Это...» — прохрипел он, ткнув дубиной в мою сторону. «Эта женщина будет моя! Отдай и уходи!» Ара даже не обернулся. Но я видела, как напряглись его плечи, как побелели костяшки пальцев на древке копья. Она не моя, чтобы отдавать. Она сама по себе. И она носительница искры. По толпе андертальцев пробежал ропот, кто-то попятился, однако вожак лишь осклабился шире. Жадность в его глазах не угасла, напротив. Разгорелась еще ярче. Тем лучше. Шагнул вперед. «Ее дети будут сильными. Мои дети». Он махнул ручищей своим воинам. «Взять ее!» Трое сорвались с места и бросились вверх по склону ко мне. Вожак и еще пятеро насели на Ару. Я не стала дожидаться, пока они добегут. Сама двинулась навстречу, спускаясь по склонам легким пружинистым шагом. Копье оставила наверху, оно мне не понадобится. Я не планировала убивать». Первый неандерталец налетел на меня с утробным ревом, широко раскинув лапище, стремясь обхватить и стиснуть в медвежьих объятиях, пока не потеряю сознание от нехватки воздуха. Я нырнула под его распахнутые руки, одновременно смещаясь влево. Короткий джеб левой в переносицу. Хрящ хрустнул под костяшками, кровь брызнула темными каплями. Противник инстинктивно дернул головой назад, тем самым открыв тяжелую челюсть. Крос правой. Я вложила в удар бедро, провернула корпус, сконцентрировала всю массу в кулаке, как учил Степаныч. Бьешь не рукой, бьешь всем телом. Кулак это лишь точка приложения силы. Удар пришелся точно в угол челюсти, туда, где проходит нерв. Глаза Нара закатились, показав желтоватые белки, колени подломились, и он без чувств тяжело рухнул лицом в снег. Второй притормозил на подходе, увидев, как я ловко разделалась с его товарищем. В маленьких глазках мелькнула растерянность, однако через секунду он все равно попёр на меня, пригнувшись, растопырив руки, чтобы отрезать пути к отступлению. Я позволила ему приблизиться. Он уже торжествующе оскалился, предвкушая легкую победу. Его короткие пальцы мазнули по воздуху у самого моего плеча, но я оказалась быстрее. Левый хук в печень, точно под нижние ребра, туда, где орган не защищен костяным панцирем. Я почувствовала, как мой кулак погрузился в податливую плоть, как вздрогнуло все его нутро от удара. При том, что била я едва ли в полсилы. Мужик согнулся пополам, раззявив рот в беззвучном вопле, глаза полезли из орбит. Аперкот правый снизу вверх в подбородок довершил дело, противник отлетел назад, винтившись в мягкий сугроб. Третий замер в двух метрах от меня. Оглянулся на своего лужака, сглотнул и, преодолевая страх, все же шагнул ко мне. Потанцуем. И почему-то от моей улыбки он вдруг вздрогнул, остановился, сделал шаг назад. А я снова пришла в движение. Влево-вправо, влево-вправо. легкие скользящие шаги покачивания корпусом, как маятник. Соперник дергался, пытаясь уследить за мной, не понимая, откуда ждать удара. Глаза его метались, ноги путались. Финт левый, будто целью в голову. Нард дернулся, инстинктивно вскинул руки для защиты, открывая правый висок, хук правый. Не в полную силу, и в самое уязвимое место, туда, где тонкая височная кость, где близко артерия. Противник крутанулся вокруг своей оси, будто его дернули за невидимую веревку, и мягко, почти грациозно, сложился на истоптанный снег. Я даже не запыхалась. Деловито отряхнув ладони, повернулась к основной схватке. Ара бился, как одержимый. Двое уже валялись на земле. Один недвижно, уткнувшись разбитым лицом в кровавый снег. Второй корчился, зажимая обеими руками рану на боку. Из-под пальцев его толчками выплескивалась темная кровь. Третий отползал прочь, волоча за собой неестественно вывернутую ногу и скуля, как побитый пес. Оставались вожак и еще двое — Один из них бросился на Ару, пытаясь ударить в спину. Ара, не оборачиваясь, каким-то звериным чутьем угадав атаку, отшагнул и резко ткнул древком копья назад. Нападавший согнулся пополам, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Ару крутанулся и вогнал ему острие в бедро, отчего тот дико пронзительно заорал, повалившись в снег, выбывая из схватки. Последний из свиты дрогнул, попятился, в итоге отшвырнул дубину и кинулся прочь, не разбирая дороги. Вождь, не мешкая, тут же прыгнул на Ару, стремясь проломить ему череп. Ара отпрянул, и дубина врезалась в мерзлую землю, выбив фонтан земляных комик. Вожак рванул ее обратно, замахнулся снова. Ара не стал уклоняться, он просто шагнул навстречу, чем несказанно удивил врага. Копье с чудовищной скоростью вонзилось неандертальцу в плечо, пробив толстую шкуру и мышцы. Вожак взревел от боли, вырвал острие и по звериному рыча ринулся на противника. Ара ловко поднырнул под него и глубоко полоснул ножом по бедру, оказавшейся за спиной нара, ударил так, что тот упал на колени и быстро приставил лезвие к его горлу, чуть надавил, показалась струйка крови. «Я забыл сказать». Услышала я негромкие слова Ары. «Я тоже с искрой». Громила смотрел прямо перед собой, злобно скались. В его глазах плескалась ярость, ненависть, боль и горькое осознание поражения. Он разжал пальцы, и дубина с глухим стуком упала на мерзлую землю. «Мы уйдем», — прохрипел он. Ара медленно отнял нож, отпуская противника. Тут, позади себя, я ощутила взор, но даже оборачиваться не стала. Не Яра вернулась с охоты. Ирбис поравнялся со мной и бросил к моим ногам тушу жирного зайца. «Спасибо, Нечка. Какой заяц аппетитный!» Рау! рыкнула она, ее недовольный рев ударился о скалы и разнесся над всеми гулким эхом. «Не обижайся». Я ласково погладила ее по голове. «Мы же не виноваты, что ты ушла на охоту и все пропустила». Если неандертальцы планировали вернуться и застать нас врасплох, то с появлением могучего хищника эти их намерения резко потеряли актуальность. Я видела по их лицам, они не нападут. Они действительно уберутся куда подальше отсюда. Вместе со своими мужчинами ушли и их женщины, молча собрав свои нехитрые пожитки. Когда последняя фигура скрылась за гребнем, Племя Ары будто сбросило оцепенение. Дети радостно загомонили, сорвались с места, облепили ару со всех сторон, цепляясь за его ноги и руки. Старики подходили, касались его плеча, бормотали что-то в благодарность. Женщины плакали, не скрывая слез, от облегчения. Мужчины по-дружески хлопали его по плечам. А потом толпа расступилась, и вперед вышла она тоненькая, хрупкая, невысокая с длинной темной косой нежным лицом и огромными карими глазами полными непролитых слез она смотрела на ару так будто боялась поверить что он настоящий что он действительно здесь ты вернулся прошептала прекрасная незнакомка ара не успел ответить она кинулась ему на шею и поцеловала очень глубоко и очень страстно я стояла не в силах отвести взора А внутри меня, в районе сердца, все стремительно образовывалась черная дыра. С усилием заставив себя отвернуться, посмотрела на далекий горизонт, где громоздились заснеженные вершины. Я снова одна. Глупо было рассчитывать на что-то другое.